Последующие дни. Хроника. 18 июля. Москва. Вечером Свердлов явился на заседание Совета народных комиссаров. Совет проходил под председательством Ленина. Слушали доклад наркома здравоохранения. Свердлов сел заде Ленина и что-то зашептал ему на ухо. Ленин объявил: "Товарищ Свердлов просит слово для внеочередного сообщения". И Свердлов доложил совнаркому всё, что официально передали из Екатеринбурга. и о том, что царь собирался бежать, и что он расстрелян, а семья эвакуирована в надежное место и так далее. Выписка из протокола номер один заседания в ЦИК. Слушали. Сообщение о расстреле Николая Романова. Телеграмма из Екатеринбурга. Постановили. По обсуждении принимается следующая резолюция. В ЦИК в лице своего президиума признает решение облсовета правильным. Поручить. товарищам Свердлову, Сосновскому, Аванесову составить соответствующие извещения для печати, опубликовать об имеющихся в Овцык документах, дневник, письма, поручить товарищу Свердлову составить особую комиссию для разбора. Во время обсуждения Ленин молчал, а потом продолжил заседание. В этом молчании Ильича пытались найти осуждение случившегося. Но Ленина можно обвинять во многом. только не в том, что Вождь был способен смолчать, если был с чем-то не согласен. После одобрения расстрела вновь обсуждались вопросы здравоохранения. 18 июля по-прежнему неслись караулы вокруг Ипатьевского дома. В этот день в городе появлялись и таинственно исчезали комендант Юровский вместе с комиссаром Говощёкиным. 19 июля. Екатеринбург. Утром Юровский наконец возвращается в город. Опадения Екатеринбурга ждут с часу на час, и Юровский спешит. 19 июля к Батиевскому дому подъехал извозчик. Из дома вышел Юровский и начал грузить свои вещи. Извозчик ему помогал. В своих показаниях Белгородскому следователю извозчик отметил, что у Юровского было семь мест багажа и один очень большой тёмный чемодан, опечатанный сургучными печатями. Это и был архив Романовых. 19 июля Юровский выезжает в Москву. Он так спешит, что забывает бумажник со всеми деньгами на столе в Ипатьевском доме. С дороги он даёт об этом телеграмму. Её найдут белые в телеграфной конторе. Да что там деньги? Он не успевает вывести из города даже свою мать Астер. Её арестовыют белые, но к счастью, у них не хватит класса сознания расстрелять несчастную старуху. И Эстер Юровская дождется победного возвращения в Екатеринбург своего сына. Тогда же, 19 июля, Москва объявила официально о расстреле Николая Романова. 20 июля, Екатеринбург. Из города уезжает другой главный участник событий, помощник коменданта Григорий Никулин. В музее революции хранится грозное удостоверение, написанное на бланке уральского правительства и выданное в тот день Никулину. Выдана товарищу Никулину ГП в том, что он командируется Уральским советом для охраны груза специального назначения, находящегося в двух вагонах следующих в город Пермь. Все железнодорожные организации, городские и военные власти должны оказывать товарищу Никулину полное содействие. Порядок и место выгрузки известны товарищу Никулину согласно имеющимся у него инструкциям. Председатель областного совета Урала А. Белобородов. В этих вагонах везли имущество из Запатьевского дома, и отдельно вёз Никулин мечтов в грязном мешке. Страшно было на дорогах. Гуляли по стране весёлые банды и грабили нищадно поезда и пассажиров. Вот почему из переми ей следует Никулин в одежде крестьянина-мешочника. Опасно содержимое его грязного мешка. Смерть мог стоить ему этот мешок. В 1964 году Старик Никулин рассказал, что в этом мешке для маскировки вёз он романовские драгоценности из города Екатеринбурга, те самые из шкатулок в Ипатьевском доме. 20 июля опустел дом инженера Ипатьева. Сняты караулы, охранников отправили прямо на фронт, и придётся им биться до последней капли крови, ибо никак нельзя им попадаться в плен. Смертельным был для них белый плен после Ипатьевского дома. На последнем митинге в городском театре комиссар Голощёкин торжественно объявила о казни Николая Романова. По городу расклеили на афишных столбах официальное сообщение о расстреле царя и эвакуации семьи в надёжное место. только 23 июля редактору Воробьёву разрешили напечатать долгожданное сообщение в Уральском рабочем вместе со статьёй Сафарова. Пусть при этом были нарушены многие формальные стороны буржуазного судопроизводства и не был соблюдён традиционный исторический церемониал казни коронованных особ, но рабоче-крестьянская власть проявила при этом крайний демократизм. А меня не сделало исключения для всероссийского убийцы, и расстреляло его наравне с обыкновенным разбойником, писал Сафаров. Ну что ж, и спаситель висел на кресте наравне с обыкновенным разбойником. Нет больше Николая Кровавого, и рабочие и крестьяне с полным правом могут сказать своим врагам: вы поставили ставку на императорскую корону, она бита. Получите сдачи одну пустую коронованную голову. Видимо, из-за этой образной фразы публициста Сафарова пошла легенда об отрезанной коронованной голове, которую вывез Еровский в Москву. 21 июля инженеры Ипатьева вызвали в совет и передали ему обратно ключи от его собственного дома. Что он почувствовал, когда зашёл в замусоренный, страшный свой дом, хранивший вечный ужас ночи 17 июля?